Глава 23. Алекс очнулся от жуткого кошмара. Ему приснился безумный сон. Он сидел в тюрьме с какой-то старой дамой и продавщицей из Прада, которые заставляли его выпить некую омерзительного вкуса жидкость, а его отец, работающий официантом в Старбаксе, обвинял его в том, что он похитил какую-то бабушку. И все это сопровождалось мелодией из красотки. Ему и впрямь надо снова пойти к психиатру. Алекс зевнул и потянулся. У него болела голова. Он машинально посмотрел в телефон. Экран пестрел мигавшими значками. Алекс прочитал несколько СМС. «Алекс, что ты наделал? Ты понимаешь, насколько это серьезно?» «Мама». «Алекс, это папа. Отвези эту даму домой. Она не сделала тебе ничего плохого». Это лейтенант Роше. Отпустите заложницу. Сдайтесь добровольно и все будет хорошо. Дорогой Алекс, напоминаю о вашей встрече с доктором Простом на следующей неделе. Заранее благодарна за то, что придете в назначенное время. Кабинет доктора Проста, психиатра. Паскриптум. В случае, когда пациент находится в депрессии, доктор не несет никакой ответственности за попытки суицида до назначенной даты приема. «Алекс, так вести себя недопустимо. Нельзя все оправдывать депрессией. Вспомни о нас. Ты представляешь, что подумают соседи? Не будь таким эгоистом, мама». Мама волнуется. «Ты же знаешь, что после ринопластики у нее не самое лучшее настроение. Ты бы мог немного подумать о ней. Сдайся полиции, и все наладится. Папа, что вам нужно?» Выкуп, наркотики, самолет. К нам присоединяется переговорщик. Вы можете сообщить ему свои требования, лейтенант Роше. Алекс сразу окунулся в действительность. Правда, теперь он бы предпочел вернуться в свой кошмарный сон. Он с опаской повернул голову влево. А вдруг повезло и старушка самоубийца решила самостоятельно осуществить свой печальный план? Но нет. Она сидела рядом, и вид у нее был такой умиротворенный, такой ласковый. Тонкие ресницы на ее прикрытых веках были кокетливо подкрашены. Алекс вдруг испытал прилив нежности и тревоги одновременно. Она была такой хрупкой и ранимой. У него сжало сердце при мысли, что она больна. Как же несправедлива жизнь! Она благостно сложила морщинистые руки на животе, поверх лавандового кардигана. Стоп! Ее руки лежали неподвижно. Живот тоже не двигался. Только не это. Максим умерла. Он легонько встряхнул ее, хотя и подозревал ужасное. Господи! Пока он спокойно спал, приняв свой диазепам, Максин распрощалась с жизнью. Правда, хотя это и слабое утешение... Она умерла не совсем в полном одиночестве, он был рядом. Спал, как убитый, но все же... Вдруг Алекс похолодел. Как он все объяснит полиции? Все кругом подумают, что это он ее убил. И он отправится в тюрьму, как убийца несчастных старушек. Никто никогда не поверит, что в тот момент, когда она садилась к нему в машину, он не знал, что она сбежала из дома престарелых. Даже родители считают его виновным и не станут нанимать приличного адвоката. Жизнь для него кончена. Мысли путались у него в голове еще затуманенные коктейлем из алкоголя и антидепрессанта. Надо избавиться от тела, прямо как в кино. Он оглядел окрестности. Машина стояла на парковке у прелестного лесочка. Как она здесь оказалась? Он не помнил, как приехал сюда. Полный провал в памяти. Наверное, он сел за руль в бессознательном состоянии и вел твинга на автомате. Счастье, что они не попали в аварию. На самом деле счастье для него, но не для Максин. Ему было очень-очень грустно. Он надеялся, что она не сильно мучилась и скончалась спокойно, во сне. Надо поискать багажники, у него там должна быть какая-нибудь лопата. Господи он сошел с ума. Не станет же он закапывать Максин в лесу. Она заслужила лучшего. Алекс потряс головой, чтобы привести мысли в порядок. Он должен взять ответственность на себя, расплатиться за свои поступки, пойти сдаться в полицию и объяснить, как было дело. Пам послужит ему алиби. Он с нежностью посмотрел на Максин. Он пережил с ней незабываемое приключение, если не сказать больше. Она все сделала, чтобы вытащить его из депрессии. Ему повезло, что он с ней встретился. Эта потрясающая и такая неожиданная встреча навсегда оставит след в его душе. Единственный раз в жизни на его пути попался хороший человек. И надо же было, чтобы он умер. Горькие слезы покатились по щекам Алекса. Здесь его никто не видел, и он не сдерживался, рыдая в полную силу. Так он еще никогда не плакал. Вместе с этими солеными слезами как будто бы выходило все его горе. Чем сильнее он плакал, тем меньше давил на него тот тяжелый груз, который не давал жить последние месяцы. Вся его злость, напряжение, порывы, тревоги навалились на него разом. Он рыдал, ругался, кричал и стучал кулаками под дверце машины. «Нет, ну куда это годится? Что за истерика?» Алекс подскочил, как ужаленный, и чуть не получил инфаркт. «Так вы не умерли?» «Увы, мне не так сильно повезло». Алекс прижал Максим к груди. Он не хотел ее отпускать, боясь, что она опять исчезнет, как дым. «Мне нечем дышать!» — прохрипела Максин, постучав его по спине, чтобы он ослабил свои объятия. «Я все не могу поверить, что вы живы!» «Прости, если разочаровала!» У Алекса перехватило дыхание. Максим увидела, насколько он потрясен. «Какого черта ты решил, что я сыграла в сундук?» Алекс не стал ее поправлять. «Да вы сидели совершенно неподвижно!» Я и решил, что вы не дышите. Если ты не был уверен, надо было меня встряхнуть. Что я и сделал. Только вы все равно не двигались. Я и вправду сплю глубоко. Но почему ты не вспомнил про зеркало? Про зеркало? Ох, чему вас только в школе учат, Ебогу? Надо поднести зеркало к носу человека, которого считают умершим, чтобы посмотреть, запотевает оно или нет. Если запотевает, значит человек дышит. Если нет, он точно мертв. Ты что, никогда не был скаутом?